Глава 17. «Привет трудовому народу!» — окликнул я работягу в спецовке с пятнами от краски. Работяга повернул голову и улыбнулся. «Андрей, сынок, что-нибудь узнал?» «Давай отойдем». Я повел отца в укромный уголок стройки. За стопкой плит мы нашли импровизированную лавку из сложенных одна на другую досок. «Дела невеселые». Чертовщина какая-то творится. В квартире, где проживали Кирьяновы, пусто, а в соседней девочка заболела. Представляешь? И симптомы похожи на те, которыми страдала семья твоего однокурсника. Я рассказал ему историю про Бесову Метку и про Людмилу Петровну. Отец вдруг вскочил с лавки и стал расхаживать передо мной взад-вперед, заложив руки за спину. Так я и думал. Ну да, точно, это нужно проверить. Срочно. Что проверить? Как что? Радиационный фон в квартире? Зачем? Откуда там взяться радиации? Сам подумай, Андрей. Лейкемию вызывает лучевая болезнь, а сейчас еще и девочка Ира с похожими симптомами. А самое интересное, что ее комната находится за стенкой от квартиры Кирьяновых. Ты это сам заметил. Неужели бы врачи не определили симптомы лучевой болезни? Пожал я плечами пытаясь защитить медиков, хотя уже понимал, что батя прав. Такое в мединститутах с первого курса вдалбливать должны. Если бы это была не квартира, а предприятие, где присутствуют изотопы, то конечно. А так, представляешь, обратился в больницу пациент с обычным недомоганием, тошнотой и головной болью. Ну кто подумает на радиацию? Ну да. Только четверо уже умерло. ЧП. Нельзя допустить больше жертв. Отец энергично растер виски, чтобы лучше думалось. «Где, говоришь, пятно черное было?» «Да нет там никакого пятна. И не было, скорее всего». «Черт с ним, с пятном». Отец решительно снял очки, будто собирался с кем-то подраться и, сжав кулаки, проговорил. «Поднимай СС, пусть квартиру обследуют. Эпицентр, скорее всего, в тринадцатой». Я громко хмыкнул так, что даже ворона сорвалась в небо с дальнего от нас угла плиты. — Легко сказать «поднимай», — я чесал репу. — Я здесь как гражданский, неофициально так сказать, а не в командировке. — Что я приду и скажу? — Там у вас в доме по улице Большевистская радиация бушует и люди мрут. — Ага. — И правда. Вот если бы я был с группой, расклад был бы иной. Но не исключено, что и тогда были бы трудности. Уж очень у нас не любят паники, а еще больше признавать собственные ошибки. «Надо подумать». Отец сел на лавку и обхватил голову руками. «Вот с пятном было бы проще. Найти его надо. Его-то можно показать всем». «Далось тебе это пятно. Чем проще-то?» «Не знаю пока. Но чую, что это напрямую связано с источником радиации. То есть ты хочешь сказать, в стене замурован радиоактивный изотоп, который облучает жильцов?» И еще чернилами какими-то подтекает, или еще бог весть какой ерундой. Все указывает на это. Логические доводы — штука хорошая. Но вот всегда ли такие выводы можно к нашей реальной жизни применить? Алексей бы, наверное, сказал, что попробовать стоило. «Кому это надо так заморачиваться?» — ответил я отцу. «В стену смерть муровать». Хотя... Халатность какая-нибудь или другой казус могли привести к тому, что на заводе, где плиты бетонные льют, что-нибудь случайно туда попало и... Вот и я про то же. Надо что-то делать. Соседние квартиры тоже под угрозой. Это медленная смерть. Прикинься дальним родственникам Кирьяновых и поднимай скандал, мол, требую проверить радиацию в квартире сородичей. Попробую. Я встал и пожал руку отцу. Сегодня еще заскочу к тебе. Как восстание жильцов дома поднимут, так заскочу». «Удачи, сын!» — пожал в ответ мою ладонь отец. Я вернулся в злополучный дом, чтобы еще пораспрашивать соседей и заручиться их поддержкой. Может, кто-то еще не домогает. Подошел к подъезду и наткнулся на Людмилу Петровну. «А я тебя жду, Андрюша!» — вскочила она с лавки так резво, будто молодая козочка. «Скорее идем!» «Что случилось?» Я вспомнила про бесовую метку. Бабуля возбужденно жестикулировала, торопливо шагая по ступенькам. Не на той она стене была, где мы искали, поэтому мы ее и не нашли. Как не на той, — опешил я. Как можно стены перепутать? Просто я помню, что возле телевизора было оно справа, а сегодня дура старая вспомнила, что Кирьянова этот самый телевизор переставили. Раньше у другой стены он был. Так мы все стены осмотрели вроде. Пожал я плечами. «Все, да не все», — хитро прищурилась Людмила Петровна, достав из кармана ключ от злополучной квартиры. «Пойдем скорее». Спорить с ней сегодня было уж точно не в моих интересах. Мы поднялись на этаж и вошли в тринадцатую квартиру. Вот и зал с телевизором. На противоположной отруби на стене висит ковер с узорчато-красным ворсом. Ведь еватые загогулины удобны были, чтобы водить перед сном по ним пальцем, повторяя контуры. Так засыпали многие советские граждане. Баранов считать никому в голову не приходило. «Так вот почему мы нигде не нашли пятно!» — воскликнул я. «Понятно. Оно под ковром!» «Верно!» — кивнула бабуля и ухватилась за его нижний край. «Помоги мне!» Задрав форсистое полотно вверх, мы замерли. На стене чернело непонятное пятно. Даже ковер немного обуглился в месте контакта с ним. Вот оно, торжествующе выдохнула Людмила Петровна. Метка Бесова. Уходим отсюда. Я отпустил ковер и потянул бабулю к выходу. Здесь опасно. А я тебе говорила. А ты не верил, торжествовала она. Поднять Бучу оказалось проще, чем я думал. Я позвонил с телефона Людмилы Петровны в СЭС. Трубку поднял кто-то из сотрудников учреждения, что-то пробурчал, наверное, представился. Но я так и не понял, кто он был. Не имеет значения. Это врач-терапевт из городской поликлиники. Важно и громко проговорил я. Моя фамилия Бондаренко. Срочно проверьте дом номер 22 по улице Большевистская на радиационный фон. Ко мне оттуда уже несколько пациентов обратились с признаками лучевой болезни. И, насколько я помню, в квартире 13 в этом же доме умерло несколько жильцов от лейкемии. «Проверить на радиационный фон?» Трубка на несколько секунд залипла от удивления. Потом пробормотала. Сейчас заведующего позову. Через пару минут я повторил свою врачебную легенду уже другому голосу из трубки. «Да вы с ума сошли!» — брызгала слюной трубка мужским гнусавым баритоном. «Какая может быть радиация в жилом доме?» «Еще раз повторите!» — спокойно проговорил я. «Как ваша фамилия? Мне нужно в докладной указать, с кем я разговаривал и кому передал тревожный сигнал». «Какой докладной?» — заюлила трубка. «Фамилия ваша как?» — повысил я голос. «Бельтиков» — совсем сник абонент. «Мое дело маленькое», — продолжал я наваливать Джути. «По клинической картине заболеваний я выявил предполагаемый источник опасности. Позвонил куда следует и сообщил». А дальше — ваше дело. Докладную на имя главврача напишу, и копия в прокуратуру пойдет для сведения, чтобы из себя снять ответственность, так сказать. Мы-то со своей стороны все отработали. Теперь 22-й дом — это ваши заботы. Постойте, что же вы горячитесь? Не надо никакой докладной писать. Мы все проверим, даже сегодня постараемся. Только вот незадачи, у нас дозиметра нет. Как нет? Безобразие! «Что за бардак у вас творится, товарищ Бельтиков?» «Ну, то есть они есть, но они как бы уже списаны, а новые еще не успели прийти. Не рассчитали маленько?» «Пусть списаны, они же работают». «Конечно, но официально в акт обследования мы их внести не можем». «Вы хотя бы так проверьте, для своего успокоения. А там дозиметр можно и на щебеночном заводе взять, вместе со специалистом». «Это тоже мысль. Какой, говорите, там адрес квартиры? А ключ у кого?» В тот же день к дому 22 прикатила таблетка СС. Оттуда высыпали сразу трое мужчин в странных костюмах, что-то среднее между фартуком и халатом. Из вымышленного терапевта Бондаренко я превратился в обычного зеваку. Вместе с Людмилой Петровной мы наблюдали за действиями сотрудников станции. Те вальяжно извлекли из недруаза металлический ящичек болотных тонов, откинули крышку, пощелкали переключателями, почесали репы, выключили прибор, еще раз его включили. Чуть потрясли. «Михалыч, что за ерунда?» озадаченно произнес один из них с размашистой прической Элвиса Пресли. «Уже больше, чем 200 микрорентген в час. Это раз в 10 выше нормы. А мы еще даже в дом не зашли». Куриный помёт это, а не прибор. Михалыч, мордатый мужик с носом в красных прожилках, деловито сунул прибор обратно в машину и извлёк другой. На этом сейчас посмотрим. Так. Ох, бля, во дворе радиация! Второй прибор показывал то же самое. С толпой зевак я окружил охотников на привидении и с интересом наблюдал, не раскрывая свое недавнее терапевтическое прошлое. Пошли в дом, — скомандовал Михалыч. Людмила Петровна не выдержала и подскочила к сотрудникам СС. Вы в тринадцатую квартиру? У меня ключ есть. Пройдемте. Процессия затекла в подъезд. А сейчас нормально, проговорил Элвис. Тридцать можно считать естественным фоном стен. Вы в квартиру зайдите, подначивала Людмила Петровна. Там еще бесова метка имеется. Я вам все покажу. «Успокойтесь, гражданка, не мешайте работать». Не отрывая глаз от прибора, пробубнил Михалыч. «Ох, ёпт, и опять 200 Открывайте дверь!» Возле порога прибор опять показал 200 Бабуля поспешила отпереть замок. Внутрь вошел уже только Михалыч, оставив своих подчиненных за порогом. Через минуту выскочил оттуда как ужаленный. «Мужики, тут пиздец! У меня прибор зашкалила, надо дом эвакуировать!» Как и предполагал отец, в квартире оказался источник облучения. И эпицентром оказалась та самая бесовая метка. Конечно, никакие это не бесы, но внутри стены явно что-то было. Шум поднялся знатный. Немедленно эвакуировали всех жильцов дома. Чуть позже, после обследования других подъездов, они вернулись. Лишь близлежащие квартиры выселили на неопределенное время. Через полчаса на место прилетели представители всех служб и ведомств, только что из Общества защиты животных не было никого. Было решено выпилить кусок стены вместе с пятном. Вызвали строителей, а пятно накрыли свинцовой пластиной. Те выдолбили фрагмент стены и погрузили его в бортовой газик с песком. Кабину тоже отгородили от кузова свинцовой пластиной, а на водителя напялили передник. Нервная мужикам досталась работенка. Как потом, позже, я узнал из газеты «Радио», кусок стены увезли в лабораторию щебеночного завода, а оттуда его забрали сотрудники Московского института ядерных исследований. Специалисты в выпиленном куске стены обнаружили поврежденную маленькую ампулу размером всего 4 на 8 миллиметра с радиоактивным Цезием-137. По номеру капсулы определили место регистрации изотопа. С учетом, казалось бы, все было строго. Оказывается, он должен был находиться в измерительном приборе Ельнинского щебеночного завода, добывавшего щебень в гравийном карьере. Капсулу потерял прямо в карьере один из незадачливых рабочих еще несколько лет назад. Выяснилось, что искали ее недолго. Но, по слухам, качественный щебень из карьера предназначался для строительства олимпийских объектов в Москве. Сообщения об утраченной капсуле разослали по всем пунктам поставки щебня на случай, если она всплывет. Но Москва запретила прекращать добычу щебня. Подготовка к Олимпиаде оказалась важнее невидимой угрозы. И поиски капсулы вскоре сошли на нет. Так про это все и забылось бы. Но злополучная ампула вместе с щебнем попала на завод железобетонных плит в Ельнинске, перекочевала в бетон и поселилась в стене панельки, начав свое черное дело. После всей этой истории Людмила Петровна с Машей временно съехали к родственникам в деревню. Прощаясь со мной, хозяйка неустанно благодарила меня и даже назвала внуком. Маша тоже поглядывала с благодарностью, чмокнула меня на прощание в щеку, а затем, улучив момент, пока бабушка отвернулась, чмокнула меня еще и в губы. Быстро так, по-комсомольски, но я почувствовал, как нехотя она от меня оторвалась. «Адрес знаешь? Пиши», – прошептала она на ухо. «Угу», – кивнул я. Отец отсидел положенные пятнадцать суток и вышел на свободу исправившимся и все осознавшим гражданином. Я отправил его домой, купив билеты до Новоульяновска. Перед этим позвонил матери и наказал, чтобы встречала блудного папашу. А батя строго-настрого запретил ввязываться в подобные авантюры, не согласовав свои действия со мной. «Но все же хорошо закончилось», — возмущался он. «Не зря я сюда поперся. Мы спасли кому-то жизнь. Ты сам видел, что могло бы случиться, если бы в квартиру заехали новые жильцы». «Не зря, конечно. Я назидательно на него посмотрел, как на шкадливого пятиклассника». Но без меня ты бы так и швырял камни по окнам чиновников и на бы вкалывал. Такие дела сообща нужно делать. Обмозговывать сначала. Какие такие? — прищурился отец. Просто знакомый попросил помочь. И то я не успел. Да знаю я тебя. Сегодня ты за жизнь однокурсника поехал бороться, а завтра белых медведей от вымирания помчишься спасать. Разве они вымирают? — удивился отец. «Пока нет, но все к этому идет». «Ну ладно, уговорил», — улыбнулся отец. «Если надумаю спасать полярных медведей или других пингвинов, обязательно тебя с собой позову». «Не смешно. Матери букет купи, как приедешь. Вот, возьми денег на него. Не знаю, как ты ее задабривать будешь. Злая она на тебя». «Знаю я один метод», — расплылся батя в небритой лыбе. «Молодец». Тогда действуй и побреся наконец, а то на Бармалея похож. Это само собой. Честно говоря, я уже сам по Полине соскучился. Благополучно отправив папашу домой, я вернулся в Москву, в общагу на Войковской. Комендант общежития вручила мне запечатанный конверт без марок и надписей. Я вскрыл. Внутри оказался больничный с открытой датой. Не обманул Радионов. Документ, как и положено, с печатями и на типографском бланке. Но филонить я не привык и написал в строке, где дата выхода на работу значится, завтрашнее число, 22 апреля 1980 года. Завтра вторник и день рождения великого человека с бревном. 110 лет ему стукнет. Юбилей. Наступает пора всесоюзных субботников, праздников труда, мая и День Победы скоро. Люблю этот праздник.